И разумеется, несмотря на все усилия, нигде не нашлось никаких следов беглого инквизитора. Никто не смог и понять его мотивов, кроме разве что самого ректора. Он догадывался, что скорее всего, пока он лежал в беспамятстве, Мэг попыталась что-то предпринять самостоятельно. Возможно, испробовала простую сталь вместо неподействовавших заклинаний. Исчезновение еще одного мага волшебного двора тоже свидетельствовало пользу этой версии. И похоже, Мэг едва не добилась успеха. Инквизитора небось защитила лишь западная тьма. И то с слишком высокой ценой. Потому что Этлау явно явился за ним, а Нета, растратив силы, причем сам об этом не догадывался. «Его встань и иди» таила в себе огромную силу, но недобогание его ректора неожиданным образом обернулось во спасение. «Разумеется», — думал Анетта с трудом, поворачиваясь на бок в своем паланкине. «Разрушитель, конечно же, не он. Может, их двое, а может и больше». Тьма хитра. Если анналы оказались неверны в этом важнейшем вопросе, кто знает, как это все обстоит в действительности? Может, разрушителей трое, четверо, пятеро? Может, кто-то из них собирает силы в Империи Клешне или где-то далеко на востоке, в Синьи? Невольно мысль Милорда Ректора все чаще и чаще возвращалась незадачливому некроманту, сделавшемуся, как все полагали, разрушителем. Может, он таковым и стал? а может он лишь средство западной тьмы отвлечь внимание защитников Эвиала от истинного разрушителя или разрушителей. Точно так же невольно Анетта вспоминал об эльф, Темные эльфы Нарна, светлые восточного леса, неужели они окажутся в стороне, не вмешаются сейчас, когда все оказалось куда сложнее, чем представлялось сначала. Ни нарнийцы, ни подданные Вейды не прислали свои полки к Черной башне. Светлая королева Вечного леса И вовсе слыла неожиданной, но все же союзницей с Святой Инквизиции, тем удивительнее стало ее решение. Может, этот союз только вынужденный? Может, сейчас можно уговорить капризную эльфийку на совместное выступление? это самыми последними словами клял свою немощь, но поправлялся все-таки медленно, несмотря на все усилия лекарей. Собранные в кулак маги Ордоса и волшебного двора окружали его носилки даже не тройным, а девятерным кольцом, мрачные и решительные. Они понимали, какой силе брошен вызов и понимали, что победы можно добиться только стремительностью. Однако очень быстро выяснилось, что вести расходятся куда скорее, чем казалось Анетта. Из мрачной темноты под сплетшимися ветвями бесшумно вынырнули шестер закутанных в плащи фигур. Ни один дозорный маг не ощутил их появления, и уж конечно никто не смог бы ожидать такой компании трех темных эльфов Нарницев в купе с тремя эльфами вечного леса, якобы смертельного врага Нарна. Приветствуем могущественного и многознающего милорда ректора Анета, главу Белого Совета. Прозвучал мелодичный голос. Тонкая фигура отбросила плащ, дивные волосы разлились волной до самой земли. «Ваше Величество, королева Вейде!» Анетта как мог изобразил поклон. «Прошу прощения, что немощи! Ах, оставьте эту куртуазность, дорогой маг!» Негромко рассмеялась Эльфика. «Мы дерзнули встать на пути у достославных чародеев, ибо события стали приобретать совершенно невероятный оборот. «Да, мы объединились», — шагнул вперед еще один эльф, выше и шире в плечах. Лесо разрисовано изломанными темно-зелеными линиями. «Милорд Ректор не знает меня. Шар, из Нарна, имеющий власть говорить за всех, кто моей крови. Я очень рад, доблестный Шар, хотя действительно не знаю. Зато знаете меня, милорд Ректор». Прозвучал веселый серебряный голосок, и возле носилок очутилась третья фигурка. «А, Саэльди?» Ректор отличался хорошей памятью на лица. «Так точно, милорд ректор». «Саэльди из Нарна, окончившая Академию Высокого Волшебства в Ордосе, маг земли, низко поклонилась миниатюрная эльфийка». «Не будем зря терять времени», — резко сказала Вейде, отбрасывая волосы назад. «Милорд Директор, мы в некотором роде осведомлены о случившемся возле пика Суди. Не буду скрывать, мы все преследуем разные цели, но случилось так, что наши пути на время совпали. В том, чтобы остановить инквизитора Этлау?» Вейда загадочно усмехнулась. «Мой дорогой милорд-ректор, тот, кого ты называешь инквизитором Этлау, на самом деле лишь крошечная песчинка, внесущаяся на нас пустынной буре, где миллиарды миллиардов таких. Он сейчас на распутье, может оказаться разрушителем, может мессией последних дней». Нам и одного-то и славу многовато, никак справиться не можем, мрачно отшутился Анета. А тут миллиард миллиардов, да еще не то разрушителей, не то мессий. Тем не менее, это так, без тени улыбки отвечала Вейден. Иногда даже самые доблестные воители, самые искошенные маги вынуждены отступать перед слепой стихией. А надвигающаяся на нас стихия не слепа, к сожалению. Это страшная сила, но, к нашему счастью, управляемая. И я, и эльфы Нарна уже давно поняли, что шторм нельзя остановить. Однако им можно управлять. Порой можно направлять его туда, где он причинит как можно меньше вреда. Не говорю, что не причинит совсем, но... И мы приняли соответствующие меры. Интересно ли будет милорду ректору узнать, какие же именно? Ошеломленный Анетта только кивнул. Давайте присядем. предложил шар Саэльдин. Юная эльфийка небрежно щелкнула тонкими изящными пальчиками и перед собравшимися появился неярко светящийся шар, источавший приятное тепло, не опаляющий жар большого костра. Старшие из магов присоединились к узкому кругу, трое других эльфов, похоже, были телохранителями, они, напротив, отступили. Я уже давно поддерживал осношение с тем, что принято именовать «Западной тьмой». Совершенно спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся, сообщила Вейда. По многим причинам, главный из которых, милорд директор Анетта не успел ни возмутиться, ни даже просто удивиться услышанному. Третий из эльфов-нарнийцев внезапно оказался стоящим. Никто даже не заметил, как он выпрямился. Беззвучно прыгнул в руку тонкий серебристый клинок с лунной крестовиной и... Вытягивая меч, эльф бросил одно лишь слово, мгновенно понятое всеми, и эльфами, и людьми. Бреннер.